Вася Капитанов отвлек ее от посторонних мыслей, появившись на пороге кабинета почти сразу же после того, как Софья с Кутайкиным вошли в агентство. — Олег Осипович! — радостно раскинул руки креативный директор. Судя по выпеченной груди, он был полон экспромтов. — Слушайте, что у меня для вас есть! — Вася принял позу «Трибуна» и процитировал. Я солнцу рад, потому что ем только то, что выпускает Колобовский пищекомбинат. Софья непроизвольно втянула голову в плечи. Кутайкин же, напротив, расслабленно откинулся в кресле. — Не сказал он, — но длинно. В комнату вошел Степаныч. и, поздоровавшись с дорогим клиентом, деликатно сложил ручки на груди, притулившись в самом уголке. — А вот еще! — не сдавался Вася. — Колобовская еда покоряет города! — это вроде покороче. — Среди гор-навоза у него всегда попадается хоть одно жемчужное зерно, — поспешил обнадежить клиента Степаныч. «Пока у нас только навоз», — бесхитростно пояснила Софья. «А что, если сделать вот так?» Закатив глаза, задумчиво спросил Капитанов, судя по всему, у самого себя. «М -м, «Колобовская еда неприступна и горда», — неожиданно сказал Кутайкин и всплеснул руками. «Мне кажется, мы в тупике». «Ну что вы!» — воскликнула Софья, повинуясь стальному взгляду шефа. «Вася придумает потрясающий слоган. Потерпите еще немного. Ведь с картинкой мы попали в десятку». «Да-да-да-да! Колобок всем очень понравился!» — похвалил Кутайкин. «Кстати, — оживился Степаныч, — наш художник уже сделал несколько эскизов». Сейчас он вам их покажет. Через минуту в кабинете появился очень серьезный Леша Шагалов и выложил на стол готовые работы. Кутайкин нарис над ними так низко, будто бы собирался обнюхать. — В общем, приемлемо, — сказал он наконец, — вот только... — А что это за пружина торчит у колобка из головы? — Из какой головы? — удивился Капитанов. Он весь — одна сплошная голова. — Это не пружина! — живо откликнулся Шагалов. — Это дымок. Я имел в виду, что на картинке будет изображен колобок, готовый к употреблению. — Жареный! — Да вы что! — опешил Кутайкин и красиво отбросил назад чуб. — Дымящийся колобок — это зверство! — «Дети тоже увидят наши плакаты, а для детей Колобок бессмертен!» Его ж леса съела, обиделся за дизайнера капитанов. Степаныч, сделав скорбное лицо, подтвердил, «Это вообще единственная русская сказка, закончившаяся столь трагически!» Кутайкин сдался. «Хорошо», — сказал он, — «пусть Колобок будет жареный!» «Отлично!» — обрадовался Шагалов, как будто бы именно от этого зависела судьба всего заказа. «Думаю, мы пустим эту же картинку на воздушные шары и кружки». «Теперь нам осталось обсудить сроки и количество шаров и кружек», — вмешалась Софья. «Потом я прикину цену». Все присутствующие быстренько ретировались, и они с Кутайкиным остались вдвоем. — Мы могли бы все подробности обговорить за поздним обедом, — внезапно сказал тот, глядя куда-то мимо Софии. — Или ранним ужином. — Вы приглашаете меня на ужин? — не сдержала своего изумления София. — А что? — обиженным тоном заявил Кутейкин. — Я проголодался. а Возможно, Он расценил эту реплику как согласие, поскольку поспешно поднялся, изобразив на лице удовлетворение. Впрочем, оно тотчас же отлетело прочь, потому что дверь в кабинет без стука распахнулась, и на пороге появился кто-нибудь, а муж Софьи, негодяй по совместительству. Он зыркнул сначала на Кутайкина, потом на свою жену, И, засунув пальцы в кармашки куртки, надменно спросил. «Это у тебя работа или так?» «Или так?» — зловредно ответила Софья. «И вообще, нормальные люди обычно стучат и здороваются». «А что, собственно?» — сказал Кутайкин сильно в нос. о, -о — тут же среагировал на его прононс Роман. — Вижу, ты попала в руки человека утонченного. — Что тебе надо? — не выдержала Софья. — Зашел узнать, что у тебя случилось. — С чего ты решил, что у меня что-то случилось? Софья опасливо покосилась на Кутайкина, который поспешно опустился обратно в кресло. — Ну, ты не звонишь мне на службу, не скандалишь, не пытаешься выяснить отношения. мы завершили наши отношения сказала софья выставляя подбородок далеко вперед пойдемте осип олегович я наоборот важно заметил кутайкин вскакивая и мерея романа взором насмешливым и обидным олег осипович главное что мы с вами отправляемся ужинать не так ли заметила софья демонстративно обходя романа, словно урну с мусором, не кстати выставленную на проходе. «Что-то рано вы собираетесь ужинать», — ехидно заметил тот. «Еще недостаточно стемнело». «Мы рассчитываем растянуть удовольствие», — парировала Софья. «Кстати, почему ты не уехал в отпуск?» «Надувной матрас задержали на таможне». неотложные дела заставили меня остаться. Из-за этого я должна терпеть твои набеги? Мне сейчас не до разборок, у меня новые интересы. Кутайкин, который посчитал, что быть новым интересом Софии довольно лестно, ухмыльнулся и подставил ей локоть в немом призыве. Роман попятился в коридор и мрачно наблюдал, как хлыщ с чубом уводит в неизвестность только что оставленную им жену. Уходя, София страшно гордилась тем, что ни разу не оглянулась. У меня сегодня еще одна деловая встреча, сообщила она Кутайкину, когда они уселись за столик в ресторане и синхронно раскрыли меню. На самом деле, она собиралась посетить Валерия Тулускина и попытаться выяснить что тот в настоящий момент думает о своей блудной жене. Представлю с подругой Валерии, приехавшей из другого города. Как будто бы я не знаю, что она сбежала. Но не спустит же он меня с лестницы. Судя по всему, он деловой человек и должен уметь держать себя в руках. Скажите, Олег, а где ваша машина? Внезапно спросила Софья, когда официант принес горячее. «И кому вы покупали зефир в таком странном месте?» Кутайкин неожиданно побледнел и поперхнулся под булочкой, от которой все это время задумчиво отщипывал кусочки. «Зефир? Ну, собственно, я просто зашел в булочную погреться, а машина у меня сломалась. Кстати, ваш зефир остался у меня на заднем сиденье». Буду рад, если вы его съедите. Что ж, спасибо за угощение, — не без иронии заметила Софья. Потом сообразила, что Кутайкину предстоит оплачивать все, что она съест, и спрятала иронию подальше. Вместо этого она снова принялась размышлять о проблеме Валерии Тулускиной. — Послушайте, Олег! — внезапно поинтересовалась она. — Вы женаты? Вопрос застал Кутайкина врасплох. Вероятно, он не ожидал подобной прямоты от женщины, которую зазвал в ресторан, и теперь усиленно пытался разогреть, подливая ей все новые и новые порции шато Бленгян. «Я формально...» — «Да», — вывернулся он. Однако Софью вовсе не волновало... Свободно ли сердце вице-президента? Вот если бы от вас сбежала жена, она с неподдельным интересом воззрилась на Кутайкина, с молодым любовником, а через некоторое время захотела бы вернуться обратно. Зачем? Тупо переспросил тот. Ну, хотя бы, потому что любовник проигрывал на вашем фоне. вы бы приняли ее обратно. — Это что? Шутка — Шутка. Глупо улыбаясь, поинтересовался Кутайкин. — В жизни так не бывает. О — воскликнула Софья. — Бывает! И еще как! — Ну, что бы вы сделали, явись к вам парламентер от беглянки? Сбежавшая жена... «Больше не переступила бы порога моего дома!» — торжественно возвестил тот. «Думаю, большинство мужчин считают так же». Значит, Тулускина была совершенно права, когда обратилась к специалисту по улаживанию конфиденциальных вопросов, то бишь к Дымову. «А я, кажется, могу опозорить его доброе имя. Я понятия не имею, как утрясти это дело». — грустно подумала Софья. грусть ей добавляла и вино, которое Кутайкин подливал ей щедрой рукой. Оно нисколько не бодрило ее, как тот обещал, а наоборот расслабляло. — А вашу сегодняшнюю деловую встречу нельзя перенести на другой день? Через некоторое время поинтересовался Кутайкин и с неожиданной смелостью Накрыл руку Софии своей чистенькой офисной ладошкой. «Исключено!» — решительно ответствовала она. «Завтра ведь четверг?» «Да». «То-то и оно!» В четверг вечером ей необходимо было снова охранять Суданского. И эта перспектива одновременно и пугала, и привлекала ее. «Суданский!» оказался личностью магнетической, и мысли Софьи снова и снова возвращались ко вчерашнему вечеру. Впрочем, она списывала это на «возгорание Лидии», зрелище само по себе достаточно впечатляющее. «Мне сказали», — внезапно подал голос Кутайкин, «что сегодня утром по соседству с вами произошло жестокое убийство». министерского служащего. — Это наш курьер? — нас сплетничал, — предположила Софья. — Нет. Господин Капитанов живописно обрисовал все детали. Я ведь в первой половине дня заезжал в ваш офис. Правда, вы лично были на производственном совещании. Я уже поняла, что у Капитанова «Отсутствует чувство сострадания», — заметила Софья. «Несчастье других для него — не более чем повод почесать языком». «У него очень длинный язык», — согласился Кутайкин и предложил. «Может быть, мы выпьем по чашечке кофе в более уютном месте?» «У меня же деловая встреча», — возразила Софья. стараясь не заострять внимание на двусмысленном, кажется, предложении. Кофе, а в другой раз. Но вы не можете сесть за руль после выпитого. В общей сложности я выпила не так уж и много, кроме того, у меня есть антиполицей. Кутайкин постарался ничем не выдать своего разочарования и, проводив Софью до машины, помахал ей рукой с тротуара. Повернув на стрелку, Там мгновенно о нем забыла, как о соринке, которую удачно извлекла из-под века. Миссия, которую предстояло выполнить Софья, осложняла с массой обстоятельств. Самое главное, она никогда не видела Валерию Тулускину, и, представляясь ее подругой, могла наговорить всяких глупостей. Кроме того, она ничего не спросила у клиентки Дымова, о нраве ее мужа. Софья не раз удивлялась. За кого только не выходят замуж приличные женщины. Вот и здесь вполне можно было нарваться на психа или даже настоящего уголовника. Мало ли сейчас бизнесменов с сомнительным прошлым и неопределенным будущим. Дверь ей открыла тетка лет шестидесяти с седым пучком, сидящим, словно волдырь, на ее затылке. У нее были красные мокрые руки и мощные ноги, выглядывающие из-под подоткнутой юбки. «Вам кого?» — спросила она, придирчиво озирая Софью. «Валерию Топовскину», — ответила та бодро. «Нету ее», — помрачнев пробормотала тетка. Софья испугалась, что она тут же захлопнет дверь, и вытянула вперед руку «А... а, -а, а муж ее? Валерий Тулузкин. Если он дома, я хотела бы с ним поговорить». <визу Anatomy> «Его тоже нету!» — начала была тетка, как вдруг. Из глубины квартиры раздался вялый мужской крик. «Кто там? Мария!» Мария пожевала губами и добавила. «Его почти что нету. Он только орать может, разговаривать уже нет, по крайней мере, сегодня». Софья сама уже все поняла, потому как Тулускин растягивал гласные и притуплялся гласные. Однако ей мог бы сгодиться и пьяный Тулускин, и, возможно, сама Мария. «Я Лерочкина подруга, Софья!» — понизив голос, сообщила она. Приехала из другого города. Да все застать никак не могу. Неужели так и уеду, не повидавшись? Мы ведь раньше с ней были не разлей вода. Марья отступила в просторную прихожую и махнула тряпкой. Входите. Захлопнув за нежданной гостьей дверь, она аккуратно задвинула засов, после чего закатила глаза к потолку и совершенно неожиданно закричала на весь дом. убили нашу ластанньку убили наше девонику Софья так испугалась, что отпрыгнула назад и спиной впечаталась в стену распластавшись по ней она некоторое время не мигая глядела на самозабвенно вопящую марию чего вы взяли что ее убили наконец она сообразила задать вопрос. Майя ее не слышала, всецело поглощенная прилюдным проявлением горя. Ее стенания привлекли внимание остальных обитателей квартиры, самого хозяина и его пса, Эрделя со смышленой физиономией. Эрдель первым появился в коридоре, Тулузкин шел за ним. Сейчас пес вполне мог бы назвать хозяина, Своим четвероногим другом тот двигался на четвереньках и делал это важно. Лицо у него при этом было страшно вдумчивым. — Здравствуйте, — серьезно сказал он, остановившись перед Софьей и ей в колени. — Я хозяин дома. — А я подруга вашей жены, — ответила она, испытывая сильное искушение почесать Тулускина за ухом. Марья еще раз выкрикнула «убили», и хозяин дома вдруг нахмурился, сделав губки вантиком. «Замолчи же ты!» — потребовал он, еле ворочая во рту вялым языком. «Никто ее не убивал! Она пропала, исчезла. И только он знает куда. Кто он?» Насторожилась Софья, решив, что муж имеет в виду любовника. «Он!» — Тулускин подбородком указал на Эрделя, который вел себя в этой квартире приличней всех. Мирно сидел в углу, склонив голову на бок. Его зовут Артос. Хотел назвать его неуловимым мстителем, но жена сказала, что такая кличка — Подойдет только в том случае, если он будет участвовать в собачьих бегах. Значит, Артос знает, где ваша жена, — осторожно уточнила софия Если бы не он, я бы тоже знал, — сообщил Тулускин, опасно качнувшись в сторону вешалки. Представьте, моя жена однажды ушла из дому, оставив записку, Он говорил с расстановкой, по-прежнему глядя Софье прямо в коленные чашечки. «Вероятно, в ней она сообщала, куда отправляется. Если бы я прочитал ту записку, у нас был бы след». «Но вы ее не прочитали?» Ситуацию вдовосчета прояснила мария которая последнюю пару минут молчала и прислушивалась к разговору. «Да он ее съел!» — воскликнула она и замахнулась на Эрделя тряпкой. «Ржи же, паршивец!» Эрдель звонко тявкнул и отодвинулся подальше. Тулускин развернулся к нему и пьяно крикнул. и сюда! Хочу посмотреть на твою морду!» «Зачем ты съел записку, гнида?» — вопросил Тулускин. «Она ведь не для тебя была писана». «А, а откуда вы знаете?» — начала была Софья, Хозяин икнул и упередил вопрос. «Я видел, что это записка. Она лежала на подушке. Только я протянул руку, как этот извращенец сцапал ее». И принялся слюня, ведь я вырвал у него пару огрызков, но то были только отдельные, потому бессмысленные слова. С философской горечью заключил он и с надрывом завершил тираду. «Пропала моя Лерочка навсегда!» «Ее объявили в федеральный розыск», — добавила Марья. это значит, что, если найдут то только мертвую». «Господь с вами!» — испугалась Софья, — радуясь в душе такому повороту дела. Да уж, Эрдель удачно, очень удачно слопал прощальную записку клиентки Дымова. Это означало, что муж ничего не знает о любовнике, поэтому можно смело вешать ему на уши лапшу, надо только придумать хороший рецепт ее приготовления. «Пожалуй, я пойду», — возбужденно сказала она. «Мне нравятся ваши сапоги», — неожиданно сообщил Тулускин, переминаясь на ладонях в непосредственной близости от ног софии и пристальные хозяйры. Софья посмотрела на Мэрию, глупо хихикнула и спросила, а он не кусается. «Хозяин? Да нет, что вы! Иной раз по ночам». «С собачью мне жизнь!» — с чувством подтвердил Тулускин, кивая головой. Эрдель сорвался с места и взволнованно облизал его лицо. ты мне, не друг!» — отказался от его нежности Тулускин. «Ты сживал Лерочкину записку, рыжая гадина, и оставил меня в ужасной неизвестности!» Очутившись на улице, Софья не выдержала и рассмеялась. Все складывалось хорошо. Конечно, ей в голову не приходило, что портфель Дымова оказался для нее ящиком Пандоры, откуда уже выпущены на волю всевозможные бедствия и несчастья, и неизвестно, осталась ли на его дне надежда.